Глава 13. Оле позвонила Женя, когда у той шла последняя пара. Обычно во время занятий Женя на звонки не отвечала, а перезванивала уже после окончания, но увидев на экране телефона Олино имя, Женя прервала лекцию и вышла на минутку в коридор. Раз девушка звонит, значит, вспомнила или узнала что-то важное. "Оля?" бросила Женя в трубку. "Жень, Всхлипнула девушка. Ты не могла бы мне помочь? Что случилось? Да Дэн придурок и сбил меня. Все деньги увёл с Волыча дома, не йода, не ни пластырей, ничего. Плакала Оля. Да и из дома в таком виде стыдно нос высовывать. Я скоро приеду, пообещала Женя. Привезу тебе все, что необходимо. Спасибо. Оль, Дэн тебе ничего не сломал. Может, тебе в больницу надо? Нет, нет, я лучше дома. Женя, попрощавшись с девушкой, отключила телефон. Она взглянула на часы. До конца лекции оставалось 20 минут. Она почти никогда не отпускала студентов раньше положенного, а потому задумалась, что ей делать сейчас. Какая лекция отдёрнула себя Женя. Там человека избили, ему нужна помощь, а ты лекция. Она вернулась в аудиторию и объявила: "Так, дорогие мои, у меня форс-мажор, нужно срочно уехать. Я оставлю вам презентацию. Лариса" Обратилась она к старшести: "Да крути слайды, проследи, чтобы все переписали тезисно. На следующей неделе семинар, вопросы я вам уже дала". Студенты зашумели: "Прощай, Женя". Но Лариса Петровская, староста не по названию, а по призванию, бойкая, разващёкая толстушка, рявкнула зычным голосом, прошла на место преподавателя, и ребята тут же присмирели. Выбежав из здания университета, Женя набрала номер Павла, вкратце объяснила ситуацию и дала адрес Оли. Она помнила наставление мужа и его просьбу не лезть на рожон. Она и не полезет. Павел обещал подъехать по названному адресу и сразу же позвонить Жени, как только приедет. Нет, Пашку она, конечно, ждать не будет. Ей надо у Оли помочь, посмотреть, в каком-то состоянии. Но формально-то Мирланов наказ она исполнила. Самому ему звонить не стала, чтобы не ворчал лишний раз и не упрекала ее в какой-то там самодеятельности. Женя хмыкнула, сморщила нос. И побежала через парк к маршрутке. Выйдя к остановке, она увидела, что опоздала на какие-то секунды. Маршрутное такси только что отъехало и теперь показывало жени заляпанный грязью зад. Решив не терять времени зря, Женя поймала попутку. Благо, почти сразу же на её взмах рукой остановился какой-то дедок на Ладе. Он довёз Женю до ближайшего метро, и она бегом ринулась в недра подземки. До Медведково, где жила Оля, было далеко, а Жене хотелось добраться туда побыстрее. По дороге к Оленому дому Женя забежала в аптеку, чтобы купить средства первой помощи и обезболивающие, а также зашла в магазин, купила продуктов. Наверняка Оля опять голодная, а Жене так было жало ту худенькую несчастную девочку. Поднявшись на третий этаж, Женя уже нажала кнопку звонка, когда заметила, что дверь в квартиру приоткрыта. Оля. Позвала Женя, распахивает дверь. Ей вдруг сделалось страшно. А что, если Дэн, брат Оли, все еще дома и буянет? В квартире однако было тихо. Женя направилась в комнату Оли. Та сидела на тахте и дернулась от неожиданности, когда в дверях показалась Женя. Я звонила, объяснила Женя. У нас звонок сломался, прошептала Оля и поморщилась от боли. На девушку было страшно смотреть. Губы рассечены и припухли, и когда она попыталась заговорить, уже подсохшая рана треснула и снова начала кровоить. Один глаз полностью заплыл, на лбу кровоточила глубокая рваная царапина. "Господи, Оля", ахнула Женя. Она тут же вывалила на диван рядом с Олей содержимое пакета из аптеки и принялась обрабатывать раны девушки. "Оль, тебе надо в полицию написать заявление", сказала Женя. "С ума сошла". Ахнула Оля. Что же, мне брата родного сдать? Но ведь однажды он может тебя убить, возмутилась Женя. Нет, мотнула головой Оля. И его все равно не посадят за это. И что я потом буду делать, если я заявлю на него? Потом он точно меня прикончит. А мама твоя что же? Нахмурилась Женя. Ай, махнула рукой Оля. Мать сама третью неделю не просыхает, с отцом вон на пару. А где они? в гостях. Криво усмехнулась Оля. У дяди Юры из соседнего дома гудят уже который день. Женя закончила обрабатывать раны и собрала лекарства обратно в пакет. Ты ложись, предложила она, и Оля послушно залезла под одеяло. Я тебе продуктов купила: хлеба, колбасы, молока, ну и так, всякого разного. Спасибо, Жень. Ты очень добрая. В глазах Оли блеснули слёзы. Женя погладила девушку по руке. За что он тебя? спросила Женя. Да обкуренный был. Пришёл, будто из цепи сорвался, всё обшарил. Денег, видимо, не хватило на новую дозу. Оля сглотнула и продолжила. Начал орать, чтобы я дала ему денег, а у меня у самой нет. Вернее, есть на карте, но я её хорошо спрятала. А он сволочь, видимо, вспомнил, что у меня зарплата только была. Вот и начал трясти меня. "Гони деньги", говорит. А я говорю: "Нет у меня ничего". Он мне кулаком в глаз, потом ногами Всхлипнула Оля. Женя прижала ладонь к губам. Что же это за люди такие? Что за жизнь такая? Почему Оля не уйдёт от них? Оль, тебе бы съехать от них и жить своей жизнью, озвучила Женя свои мысли вслух. Иначе Иначе Иначе и сама стану такая, как они, закончила за неё Оля. Ты права. Я, конечно, держусь, но иногда думаю, напьюсь и забудусь. Не надо, Оль. Почти вскрикнула Женя, обернувшись к девушке. Да знаю, что не надо. Оля отвела глаза. Только устала я, от всего устала. Так чего ты ждешь? Хочешь, я помогу тебе жилье подешевле найти? Предложила Женя. Мне бы еще пару месяцев продержаться. Вот закончу учебу, смогу устроиться на работу на полный рабочий день, тогда и уйду. Ты в этом году оканчиваешь училище? Ага. Про бормотала Оля. От обезболивающего её начало клонить в сон. Ты поспи. Посиди со мной чуть-чуть, а? попросила Оля. Не хочу одна оставаться. Хорошо. Я посижу немножко, пообещала Женя. Пока Оля дремала, Женя то стояла у окна, то листала новости в телефоне. Пашка прислал сообщение, что застрял в пробке, но скоро подъедет, просил не подниматься в квартиру Коле без него. Ну да, конечно, хмыкнула Женя. Она села на стул и облокатившись о стол, положила на него мобильник, бездумно перелистывая ленту в соцсети. Женя нечаянно задела рукой мышку, и экран компьютера тут же вспыхнул. Пароля никакого не было, и перед Женей сразу же открылась папка, в которой Оля, видимо, работала перед тем, как домой вернулся брат и устроил переполох. Женя увидела, что в папке было полно фотографий. На одной из них Женя узнала убитую Валерию Павлюк вместе с Олей. И еще какими-то людьми. Фотографии были представлены в миниатюре, и Женя недолго думая щелкнула двойным нажатием мыши на фотку, и она открылась. С компьютера на Женю смотрели улыбающиеся Оля с Валерей и двое парней. Один из них по свойски держал руку Натальи и последний. Жене решило, что это и есть Денис брат Оли. Красивый парень, но слишком худой, решила Женя. Рядом с ним Валерия казалась пышкой, хотя на самом деле таковой не была. Жень, сонно окликнул её Оля. Ты ещё не ушла? Нет. Женя обернулась к девушке, решив, что та сейчас возмутится тем, как бесс церемонно Женя влезла в её компьютер, но Оля, кажется, ничего не заметила. Ты, наверное, иди, а я и правда посплю. А если брат вернётся, тогда тебе тем более лучше уйти, сказала Оля. Хорошо, кивнула Женя. Только я за тебя переживаю. Обещай, что в случае чего сразу же позвонишь мне или в полицию. Да не будет он больше меня бить. Пар выпустил, наверняка уже успокоился, а может и денег где раздобыл. Не впервой. Женя поднялась, но решившись, спросила: Оль, тут у тебя компьютер включён, и я увидела фотографию. Да? Оля перевела соловелый взгляд за спину Жени. Это твой брат здесь с Лерой рядом стоит? Понялся ли Женя? Да, Ден. Это мы день рождения Гришки отмечали. Тогда Лерка с Деном вроде как вместе были. А кто этот Гришка? Твой парень? Смеешься? Скривила губы Оля. Это друг Дена. Терпеть его не могу. Друг? переспросила Женя, возвращаясь глазами к фотографии. Ну да, Гришка Зотов. Ден одно время с ним скорешился, постоянно тусовался у него на даче. Мы тоже туда иногда ездили. Женя почувствовала, как из-за услышанного у неё по спине скатились капельки пота. Она постаралась сдержать эмоции и спросила как можно более безразличным тоном: "Вы с Лерой туда ездили?" "Ага. Кстати, именно там ведь Лерка и познакомилась со своим Славиком. Как это?" "А вот так", оживилась Оля. "Поехала вместе с Деном к Гришкиной даче. Я в тот день приболела. Да и надоели мне эти компании, так что я дома осталась. Лерка потом рассказала, что Дэнс с Гришкой обкурились, и она уехала от них. Пошла ловить попутку, а из СНТ как раз выезжал какой-то мужик и предложил подбросить её. Так они со Славиком и сошлись. Надо же, удивлённо воскликнула Женя. Не иначе как судьба, хмыкнула Оля. Только вон она судьба убил кто-то Лерку, и всхлипнула. Женя подошла к девушке и погладила её по голове. "Оль, ты поспи, тебе нужно отдохнуть". "Да-да, спасибо, Жень. И прости, что время твоё трачу. Мне совсем некому обратиться". "Ничего", улыбнулась Женя. "Я рада, что могу помочь". Оля почти сразу уснула. Разговор с Женей отнял у неё последние силы. Женя спрятала пакет с продуктами в плетёный шкаф. Благо, она не купила ничего в скоропортящегося. Нужно было возвращаться домой. Однако перед уходом Женя решила сделать ещё одно очень важное дело. Снова взглянув на Олю и убедившись, что та крепко спит, Женя подошла к компьютеру и потрогала мышку. На экране появилась фотография. Достав мобильник, Женя сфотографировала монитор несколько раз. Получилось немного зернисто, но лицо было видно отчётливо. И пусть там Ирлан снова ругает её за самодеятельность, придумал же дурацкое слово Зато она раздобыла для него такую информацию, что ему и не снилось. Женя спрятала телефон в сумочку, накинула лёгкую ветровку и вышла из комнаты Оли, тихонько прикрыв за собой дверь. В этот момент она услышала, как в замок входной двери вставляют ключ. Испугавшись, Женя начала оглядываться по сторонам, что же делать? Попадаться на глаза нетрезвым родителям Оли или брату ей не хотелось. Вернуться в Олину комнату, а что потом? Тут Женя заметила нишу между увешанной верхней одеждой вешалкой и стеной. Женя едва успела втиснуться туда и спрятаться за висевшим сбоку пальто, как входная дверь с грохотом распахнулась, долбанув по стене. "Олька! Дома!" зарал грубый мужской голос, по которому Женя поняла, что говоривший явно был пьян. Слава богу, в коридоре было темно, и Женю в её тайном укрытии нельзя было разглядеть. От пальто, которым она прикрылась, воняло за отхлестью и потом. Но Жене ничего не оставалось, как терпеть. Нужно было дождаться, пока явившийся выйдет из коридора. Жене увидела, как мужская фигура зашла за выступ стены. Там была комната Оли. Спишь что ли? услышала Жене приглушенный голос. Она внутренне сжалась, испугавшись, что Ден, а это был именно он, снова начнет бить сестру. Ну спи спи. Ты извини, что утром так вышло, дурак я. Женя расслабилась, решив, что Оля была права, брат сегодня её больше не тронет. Он то ли выпил, то ли что-то принял и теперь был в благодушном расположении. А что это у тебя старые фотки на компе делают? Снова раздался голос Дена. Олька, Олька, я ж просил тебя всё удалить. Лерки-то нет больше. Да До Женя долетел смех. Решив, что пришла пора осматывать удочки, Женя выскользнула из затхлого угла, в котором чуть не задохнулась, и на цыпочках пошла к двери. Оглушительно затрезвонил мобильник. "Чёрт", пропищала Женя, поняв, что звонил именно её телефон. Не теряя ни минуты и больше не дотаясь, она бросилась к входной двери и попыталась открыть замок, но он не поддавался. "Ты кто такая?" услышала она пьяный голос за спиной. Не отвечать, не оборачиваться Женя не стала. "Ты чего тут делаешь?" Выругался Ден и двинулся к Жене. Она наконец-то справилась с замком и с силой потянула на себя дверь. Та захлопнулась. Пусть эта пьяная сволочь тоже повозится с замком, прежде чем кидаться в догонку. Женя щёлкнула кнопку лифта, и двери тут же открылись. Он стоял на этаже после возвращения Дена. Когда лифт сомкнул двери за Женей, она наконец-то смогла облегчённо выдохнуть и вытащить разрывавшийся звонком телефон. Пашка, я уже бегу, бегу. Крикнула Женя в трубку. Женя выскочила из подъезда почти одновременно с Деном, который успел спуститься по лестнице. Четвёртый этаж, восемь лестничных пролётов. Для длинноногого парня это ерунда. "Стой, стерва!" заорал Ден, на несущуюся через двор Женю. Павел, увидев, что творится что-то неладное, вышел из машины. "Женя!" крикнул он. Ден, заметив, что стерва оказалась с подручным, бросился в другую сторону, подальше от них. Опешивший Павел ничего не понял. Женька, что тут происходит? спросил он, влетевшую в его объятия Женю. Она так разогналась, что буквально впечаталась в него. Ой, Паша, еле переводя дух, сказала Женя. Как ты вовремя подъехал? Давай скорее в машину из-за этим. Подожди, остудил её Павел. Кто это и зачем нам за ним гнаться? Это Денджи, вы его допрашивали ведь. А гнаться за ним очень надо скорее. Женя, да объясни ты толком. Ой, Паша, я такую и узнала, такое. Но сначала нам его надо хватать. Зачем? Ну как, зачем? Да просить. Женька, мы не можем за людьми просто так гоняться. Почему? Искренне удивилась Женя. Потому что, во-первых, я не при исполнении, видишь? Паша кивнул на свою машину. Даже на личном транспорте приехал, а не на служебном. А во-вторых, у нас на Дена ничего нет, он не является подозреваемым. А у нас на него есть, крикнула Женя. Я нашла. Да можешь ты говорить нормально, не выдержал Павел. Ни черта не понимаю. Пока Женя в своей излюбленной смешной манере рассказывала Павлу о том, как обнаружила фотографию на компьютере Оли, и пока Павел наконец-то понял из бессвязных фраз, какую именно информацию раздобыла Женя, Денис успел исчезнуть в неизвестном направлении. Мы теперь его не догоним, посетовал Павел. Поехали в управление к Тамирлану Ниязовичу. А я тебе говорила, надо сразу было за ним бежать, упрекнула Женя, садясь в машину. А ты заладил, расскажи, да что случилось?